Погодные явления. Драма, которая постоянно разыгрывается над нами в небесах, оказывает вполне физическое воздействие на нашу повседневную жизнь. Иногда мы смотрим вверх, затаив дыхание, что-то там наверху заставляет нас замереть на несколько мгновений. Когда солнечный свет озаряет воздух, небо обращается в театральную сцену со множеством форм, цветов и оттенков. Иногда величественные облака не предсказывают грозной погоды, а словно бы сложат демонстрацией того, сколь искусна кисть художника. Это природа как искусство. Порой мы просто поражаемся тому, что происходит в вышине, но не оставляем попыток объяснить и понять происходящее. Радуга. Как образуется радуга? Я уверен, что не только мы, фанаты погодных явлений, Восхищаемся каждый раз, когда видим радугу в небе. Когда она появляется, вы начинаете надеяться на горшочек с золотом под дугой или декламировать, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Английское слово rainbow калька с латинского выражения arcus pluvios, то есть дождевая дуга. На радугу обращали внимание давно. Она фигурирует в разнообразных мифах Радуга даже появляется в девятой главе книги Бытия, согласно которой это знак, данный Богом Ною и его семье, как символ того, что он больше никогда не погубит землю в потопе. Радуга говорит нам о том, что одновременно идёт дождь и светит солнце. Это помогает ответить на вопрос о возникновении радуги. Физически она не существует, её нельзя потрогать. Это оптический феномен. возникающий при взаимодействии солнечного света, капелек воды и вашего глаза. Поскольку последний элемент уникален для каждого, любая радуга индивидуальна для любого человека. Тот, кто стоит в нескольких метрах от вас, видит несколько не ту радугу, чем вы. Дело в том, что свет достигает задней стенки вашей сетчатки под разными углами. Чтобы получилась радуга, нужны солнечный свет и капельки воды, но не только. Важно, чтобы солнце светило у вас из-за спины, а водяные капельки находились спереди. Для того, чтобы объяснить, почему мы видим эту великолепную цветную дугу, придётся обратиться к физике. Когда солнечный свет падает на сферическую водяную капельку, он частично отражается обратно, но в большей степени он проникает внутрь капли и искривляется под другим углом. Это явление известно как рефракция. Частично свет попадает на заднюю стенку капли, от которой отражается внутрь. Угол этого отражения составляет около 42 градусов. Однако разные цвета и отражаются слегка по-разному, из-за чего белый солнечный свет рассеивается и расщепляется на цвета спектра. Например, фиолетовый цвет имеет наименьшую длину волны и отражается под большим углом, чем красный. Когда свет движется обратно по направлению к вашему глазу, вы видите весь спектр цветов, от красного до фиолетового. Хотя обычно мы видим в радуге полоски красного, оранжевого, жёлтого, зелёного, синего и фиолетового цветов, в реальности все они расплываются друг в друга. Красная часть радуги всегда оказывается с внешней стороны дуги, а фиолетовая с внутренней. И даже если вы не видите весь промежуточный спектр, цвета всегда располагаются в одном и том же порядке, если только перед вами не вторичная двойная радуга. Как получается двойная радуга? Теоретически все радуги должны быть двойными, потому что солнечный свет отражается в дождевой капле дважды. На практике же, поскольку во время второго отражения света выходит наружу, он часто бледнеет, поэтому цвета получаются менее чётревыми. Вторая радуга, кроме того, больше размером и занимает большую часть неба. Когда свет отражается вторично, последовательность цветов становится обратной, так что на внешнем краю второй радуги будет фиолетовый цвет, а за ним синий, голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый и наконец красный. Можно также отметить, что небо между двумя радугами более тёмное. Дело в том, что в этой полосе остаётся не так много света. который мог бы дойти до вашего глаза. Интересно, что эта область получила название полосы Александра в честь Александра Афродисийского, впервые описавшего её в 200 году нашей эры. Отражённая радуга и лунная радуга. Ещё один оптический феномен, который вам, возможно, доводилось наблюдать отражённая радуга. Она выглядит почти как двойная Но её дуги идут по разным кривым. Или же вы могли видеть третью дугу внутри двойной радуги. Отражённые радуги чаще всего наблюдаются, когда рядом находится какой-то крупный водоём, например, море или озеро. Но встречаются они очень редко. Солнце отражается от поверхности воды, а затем отражается вновь сквозь дождевые капли под другим углом к пучку прямых солнечных лучей, создающему основную радугу. Перевёрнутая радуга часто начинается в той же точке горизонта, но центр дуги располагается выше в небе. Так что эта кривая выглядит не так, как первичная радуга. Лунная радуга вызывается не солнечным, а лунным светом, а в остальном же они формируются совершенно одинаково. Лунная радуга выглядит более блёкло, её цвета менее чётрые. Она даже может порой казаться белой. Дело в том, что лунный свет значительно слабее солнечного, так что он меньше возбуждает цветовые рецепторы глаза. Интересно, что если сфотографировать лунную радугу с длинной выдержкой, на фотографии цвета проступят. Конечно, не всегда радуга образуется исключительно после дождя. Если вы стоите спиной к солнцу, перед вами есть капли воды, и вы располагаетесь под нужным углом, То радугу можно увидеть рядом с водопадом, в тумане или даже при поливке сада из шланга. Радуга в облаках? Возможно, вам доводилось видеть в небе околозенитную дугу, но вы не понимали, на что именно смотрите. Их замечают часто, называя их перевёрнутыми радугами или улыбками неба, поскольку спектр цветов изгибается дугой не в небо, а к земле. В отличие от радуги, где цветовой спектр формируется благодаря рефракции водяных капелек, этот оптический феномен требует наличия в небе ледяных кристаллов. Большую часть времени околозенитная дуга наблюдается в перистом или перисто-слоистом облаке, которые как раз из ледяных кристаллов и состоят. Поскольку эта красочная дуга образуется посредством отражений и рефракции солнечного света в ледяных кристаллах, Она относится к другому классу оптических явлений, которые называются гало. Иногда можно увидеть полный 360-градусный круг вокруг солнца, именуемый 22-градусным гало, или даже обнаружить паргелии, они же по солнца или ложное солнце, которые появляются на 3 и на 9 часов от настоящего солнца. Чтобы понять, как образуются околозенитные дуги, Нам снова потребуется немного физики. Структура ледяного кристалла может быть довольно сложной и зависит от температуры и давления окружающей среды. Не все кристаллы имеют общие характеристики. У них есть два основания и шесть боковых сторон. Это шестигранные призмы. Околозенитные дуги образуются, когда эти призмы ориентированы горизонтально. как будто уложены стопками, как тарелки. Свет от солнца проникает в эту стопку тарелок, начиная с верхней, и выходит сбоку через вертикальную грань призмы. Угол 90° этой рефракции внутри кристалла расщепляет белый свет на цвета спектра, которые вы и видите. Вполне вероятно, что вы проводили подобные эксперименты на уроках в школе, когда направляли луч света на белый лист бумаги, через призму и видели выходящие из нее разноцветные полоски. Для того, чтобы возникла околозенитная дуга, высоко в небе должны присутствовать перистые или перисто-слоистые облака. Часто такие облака затуманивают солнечный свет, делают его молочно-белым. Когда солнце стоит низко, можно увидеть дугу на 12 часов. Центр ее всегда обращен к Солнцу. С внешней стороны цвет дуги — красный, с внутренней спектр доходит до голубого или синего. Что такое ложное Солнце? Почти в тех же условиях, то есть при наличии в небе множества перистослоистых облаков, состоящих из ледяных кристаллов, вы можете увидеть 22-градусное Гало или ложное Солнце. Гало — Это большой диск вокруг Солнца. Однако, если в околозенитной дуге вы без труда можете различить отдельные цвета, то ГАЛО выглядит более размытым. Четко виден разве что оттенок красного. ГАЛО опять же образуется посредством рефракции солнечного света сквозь шестигранную призму ледяных кристаллов. Ориентация призмы при прохождении света сквозь нее различна. Почему и получается ГАЛО в одном случае, и дуга в другом. Большинство лучей преломляются под углом, близким к 22 градусам, и образуют яркую внутреннюю кромку гало, отсюда и название. Гало — не только дневное оптическое явление. Если Луна в небе достаточно яркая, например, полная, и присутствуют перисто-слоистые облака, то происходят те же физические явления, И можно увидеть бледное двадцатидвухградусное гало вокруг Луны. Если в небе полностью или частично образовалось гало, то иногда можно увидеть и ложное солнце на 3 и на 9 часов от настоящего. По сути, это самые яркие части гало, которые располагаются именно в этих позициях. Чаще всего они видны, когда солнце стоит в небе низко, и хотя они кажутся яркими, Можно присмотревшись заметить такой же цветовой спектр, как и около зенитной дуге. Очень яркие по солнца действительно можно принять за дополнительные солнце. В этом случае кажется, что в небе солнца сразу 3. Облака или инопланетное вторжение. Атмосфера очень динамичное пространство, и в течение одних и тех же суток расположение облаков постоянно меняется. Они всё время меняют форму по мере своего развития и распада, а ветры гонят их у нас над головами. Многие из нас легко опознают обычные типы облаков, будь то пушистые кучевые, которыми изобилует наше небо летом, или вечно серые слоистые и слоисто-кучевые облака, чаще встречающиеся зимой. Однако иногда в небе можно увидеть нечто особенное. Облака летающие тарелки. Высококучевые линтекулярные облака это типа облаков, которые выглядят как зёрна чечевицы или летающие тарелки. Они не переносятся высотными ветрами. Чаще всего они образуются с подветренной стороны возвышенностей. Их формирует поток воздуха, спускающийся с вершин гор. Поскольку влажный и стабильный воздух, который вынужден подниматься по горному склону, на деле не стремится ни подниматься, ни спускаться, его влажность и давление оказываются в состоянии довольно некомфортном для него. Закономерно, что он стремится сойти вниз до привычной высоты и формирует на склоне горы с обратной стороны то, что мы именуем стоячей волной. Если температура на гребне волны соответствует температуре точки росы, Воздух начинает сжиматься и образует облако. Поскольку для образования линтикулярного облака требуются особые условия, оно скорее всего будет иметь вытянутую форму и гладкие края, и напоминать по виду линзу. Так как холм или гора порождают волнообразные движения воздуха на много километров вперёд, можно увидеть конденсацию воздуха в линтикулярное облако довольно далеко от горы. может образовываться и сразу несколько лентикулярных облаков, иногда даже на разной высоте, так что они будут нависать друг над другом. Из-за гладких краёв их часто принимают за НЛО или облачный покров, искусственно созданный, чтобы скрыть НЛО. Особенно часто такие сообщения в США, и обычно власти приходят к выводу, что на самом деле заявители видели высококучевые лентикулярные облака. Или нет. Дырявые облака. Это ещё один тип облаков, при виде которых сразу приходит в голову мысль об инопланетном вторжении. Как видно по названию, эти облака выглядят как жертвы дыракола. Официально подобные облака именуются облаками с круговым разрывом. Они образуются, когда в части облачного слоя формируются ледяные кристаллы достаточно крупные и весомые, чтобы выпадать из облака, тем самым образуя в нём разрыв. Интересно взглянуть на то, как именно образуются ледяные кристаллы в, казалось бы, произвольной части облака. Напомним, что во многих облаках содержится переохлаждённая вода, в которой температура водяных капелек ниже уровня замерзания. Внутри облачного слоя из капелек переохлаждённой воды может внезапно начаться замерзание, например, когда через этот слой пролетает самолёт, особенно над его крыльями или пропеллером. Это изменение температуры может оказаться достаточно значительным, чтобы капельки воды начали превращаться в лёд. Когда в одной из частей облака формируются ледяные кристаллы, срабатывает принцип домино и начинается так называемый процесс Бержерона. Окружающие капельки воды начинают замерзать. После этого более тяжёлые ледяные кристаллы начинают падать из нижней части облака. Это раскрывает, откуда берётся полоса, выпадающая из дырки, но не до конца объясняет саму дырку. Поскольку во время процесса бержерона капельки переходят из жидкого состояния в твёрдое, выделяется незначительное количество тепла. От этого воздух расширяется и слегка поднимается вверх, что в свою очередь приводит к опусканию окружающего воздуха. Опускающийся вокруг дырки воздух нагревается быстрее, чем водяные капельки испаряются, создавая облачко чёткой, круглой или эллиптической формы. Самые редкие облака. Некоторые облака можно увидеть гораздо реже остальных. И в этом разделе мы поговорим о трёх типах облаков, наблюдать которые большая удача, а также о некоторых других редких облачных явлениях. Чтобы такие облака сформировались, должно сойтись сразу множество условий, потому-то они и так редки. На наш взгляд, редкость этих облаков только повышает их притягательность. В имеобразные облака Выимяобразные облака легко опознать по яйцеистой форме. Они образуются рядом с угрожающими грозовыми кучевыми облаками или прямо под ними. Латинское название mammatus содержит корень со значением вымя или грудь. И как только вы их увидите, то сразу поймёте почему. Они образуются только вместе с грозовыми облаками, поскольку для их формирования нужны очень сильные восходящие и нисходящие потоки воздуха. Как мы знаем, обычное образование облака запускается, когда воздух поднимается вверх, охлаждается и конденсируется, создавая водяные капельки, которые мы и видим, когда видим облако. Однако из-за сильного нисходящего потока воздуха в грозовых облаках воздух и влажность вырезают из нижней части облака и образуют ячейки или сумки облаков, которые мы и называем вымеобразными. Если вы заметили, что под грозовым облаком сформировалось вымеобразное, это значит, что воздух стал чрезвычайно нестабильным, и можно ожидать сильного ветра, ливневого дождя и даже града, а также грома и молнии. Возможно, вы захотите насладиться этим красивым зрелищем. Но это не отменяет необходимости как можно быстрее найти укрытие. Перламутровые облака. Большинство облаков образуется в тропосфере, которая простирается от поверхности Земли. В этом случае мы видим не облака, а туман на 10-20 км вверх. Однако существуют редкие типа облаков, которые образуются выше, в стратосфере. Официально они называются полярными стратосферными облаками. на более известные как перламутровые или переливчатые облака. Уже по их официальному названию понятно, что они образуются в стратосфере выше 15 км, где вообще-то слишком сухо для формирования облаков и чаще всего в полярных регионах. Хотя если в более низких широтах верхние слои атмосферы зимой достаточно холодны, то наблюдать их можно даже в Великобритании. Фотографии этих ярких светящихся облаков попали на первые полосы британских газет в январе 2017 года, когда их запечатлели над Камбрией. Было высказано предположение, что невероятно холодные условия стратосферы над арктической зоной распространились на юг, так что это облачное явление стало наблюдаемым не только в полярных широтах. В этом случае, как и в большинстве других Яркие цвета проявляются в сумерках, когда Солнце располагается очень низко над горизонтом. Как и лентикулярные, перламутровые облака являются стоячими, но состоят они из очень холодных ледяных кристаллов. Их температура составляет примерно минус 80 градусов по Цельсию. Чтобы светиться всеми цветами радуги, перламутровое облако должно быть тонким, А кристаллы в нём очень маленькими и примерно одинаковыми по размеру. Солнечный свет проходит через них, происходит дифракция света. Он отклоняется и рассеивается на спектр. Похожий эффект можно наблюдать на поверхности мыльных пузырей, облаках Кельвина-Гельмгольца. Это вероятно одно из самых редких облачных образований, поскольку такие облака выглядят как волны, разбивающиеся о песок пляжа, они именуются волнами Кельвина-Гермгольца в честь лорда Кельвина и Германа фон Гермгольца, которые изучали физику атмосферной нестабильности. И уже это подсказывает нам, каким образом формируются эти разбивающиеся волны. Причина в нестабильности. Когда два слоя воздуха в атмосфере движутся с различными скоростями, возникает разность потоков, которая порождает нестабильность. Более быстрый поток воздуха может забирать с собой верхнюю часть облачного слоя, и так получаются перекатывающиеся волноподобные структуры. Когда это происходит, на небе можно увидеть целый ряд разбивающихся волн. Собственно говоря, точно такой же процесс идёт и на поверхности моря. Ветер, дующий поверх более медленно движущейся водной массы, создаёт нестабильность Кельвина-Гельмгольца, которая и приводит к образованию волн. Если для формирования в атмосфере облаков Кельвина-Гельмгольца имеются нужные условия, их легко заметить. Основание облака будет горизонтальным, а на нём сверху будут громоздиться разбивающиеся волны облаков. Долго они не живут. Так что стоит побыстрее достать фотоаппарат или телефон, чтобы их сфотографировать. Сумеречные лучи. Вспысы солнечного света, проходя через облака и достигая поверхности земли, добавляют облакам поистине оглушительный эффект. Чаще всего это происходит на рассвете или в сумерках, когда небо наполняется оранжевым светом. Вспысы света и тени разрывают облака изнутри. Порой их называют лучами бога или руками бога. До такой степени они кажутся знаками свыше. На самом деле, это всего лишь ещё одна метеорологическая оптическая иллюзия. Хотя и кажется, что снопы света должны сойтись в какой-то точке за облаком, в реальности они параллельны. Их кажущаяся сходимость результат той же иллюзии, которую вы видите, глядя на дорогу или рельсы. и видя, что ближе к вам они шире, чем у горизонта, рассеяние света молекулами воздуха, пылью и водяными капельками тоже вносит свой вклад в создание этой иллюзии. Частицы в воздухе больше рассеивают короткие волны, так что вы видите меньше голубого и больше жёлтого и оранжевого. Противосумеречные лучи. Противосумеречные лучи Сложнее заметить, но они столь же интересны. Это явление наблюдается в то же время суток, но с другой стороны от горизонта по отношению к солнцу, в так называемой точке солнечного противостояния. На этот раз с напы света, как кажется, сходятся не за облаком, а на горизонте. Поскольку света недостаточно, эти лучи гораздо более блёклые, так что увидеть их сложно. Что такое вилле-вилле? Вы, наверное, думаете, при чем тут вилле-вилле? Что это такое и как это странное слово связано с погодой? Тут мы, честно говоря, решили вас немного подразнить, потому что этим словом в Австралии называют полевой вихрь. Полевые вихри встречаются по всему миру и носят разные наименования, но слово вилле-вилле... восходит к мифо о австралийских аборигенов и обозначает различных духов. Что же это такое? Выглядит вили-вили как торнадо, но сразу отметим, что это не одно и то же. Вили-вили и близко не обладают разрушительной мощью торнадо, хотя некоторые могут быть довольно сильными. Их сходство с торнадо заканчивается на том, что то и другое погодные явления, связанные с вертикально ориентированным столбом ветра. Но если для появления торнадо из нижней части облака требуется грозовая сверхячейка, то пылевые вихри, известные также как пыльные дьяволы, появляются без всяких облаков и образуются на поверхности земли. Ветер образует вихри и захватывает пыль, унося её в небо. Как возникают пылевые вихри? Один из ключевых ингредиентов полевого вихря это пыль. Неудивительно, что чаще всего полевые вихри случаются в пустынях или других засушливых местах, где почва очень сухая. В жаркий день сухая земля может стать очень горячей, в результате чего начинают формироваться сильные восходящие потоки воздуха. Поднимаясь, воздух начинает вращаться вокруг вертикальной оси. А с дальнейшим набором высоты формирует высокий столб, как фигурист, вытягивающий руки вверх, чтобы крутиться быстрее. Этот столб вращающегося воздуха переносит пыль, и так образуется полевой вихрь. Пока горячий воздух активно поступает в нижнюю часть вращающейся воронки, полевой вихрь продолжает существовать и даже усиливается. С набором высоты горячий воздух остывает, опускается на землю, так что знакомая форма воронки поддерживается. Со временем доступ горячего воздуха неизбежно прекращается, а когда в воронку начинает поступать более холодный воздух, она довольно быстро распадается. Пыльные дьяволы, как правило, невелики. Вихри обычно имеют в диаметре всего несколько метров, да и вверх поднимаются не более, чем на сотню метров. Скорость ветра в них составляет примерно 18-22 метра в секунду, так что особого ущерба они не наносят. Однако иногда образуются очень большие вихри, которые доходят в диаметре до сотни метров и поднимаются в воздух метров на 300. В этих редких случаях скорость ветра может составлять 27-34 метра в секунду, и вихрь не распадается довольно долго. так, да, может быть нанесён определённый ущерб строениям, а некоторые пылевые вихри могут даже привести к травмам людей. Снежные вихри. Не надо быть метеорологом, чтобы догадаться, что снежный вихрь или сноунадо, как их порой называют, во многом напоминает пылевой вихрь, но состоит из снега. Нужно сделать оговорку, что хотя второе название снежного вихря и образована от слова торнадо, это не смерч и не торнадо. Просто ещё одна вращающаяся воронка из воздуха и снега, поднимающаяся с поверхности земли. Это явление чрезвычайно редкое. Зафиксировать на камеру удалось лишь несколько случаев. Метеорологические процессы, приводящие к его образованию, несколько более сложны, чем в случае с полевыми вихрями. Должно сойтись сразу несколько предпосылок, Снежный дьявол, так же как и пыльный, создаётся восходящими потоками воздуха близ поверхности земли. Но если в полевых вихрях восхождение воздуха вызвано нагреванием поверхности, то здесь причина в образовании почти у самой поверхности земли столба холодного воздуха. Так создаётся разность температур, сравнительно более тёплого воздуха у поверхности и холодного воздуха наверху. В результате чего тёплый воздух начинает подниматься снизу. Однако для создания снежного вихря требуется также некий ветровой сдвиг в нижней части атмосферы, где с высотой меняется скорость ветра или его направление. Воздух начинает вращаться и поднимать с собой мельчайшие частички снега. Они и делают видимым весь воздушный столб. Снежный вихрь Ветры на притяжении довольно небольшого времени и подобно пылевым вихрям обычно не наносят ущерба людям или сооружениям. Огненный вихрь. Представьте себе, если один из этих вращающихся столбов воздуха, охвачен огнём, то получается огненный вихрь. Он же огненный дьявол или файрнадо, как его иногда называют. Это очень впечатляющие вихри из пепла и огня. настоящая обиснующаяся стихия. В данном случае резкие восходящие потоки воздуха образуются из-за сильного жара на горячей поверхности, где температура может превышать 1000° по Цельсию. Поскольку температура поверхности выше, чем при образовании пылевых столбов, огненный вихрь обычно формирует более плотный и яростный столб, который вздымается выше в небо. Чаще всего Они образуются во время лесных пожаров при наличии сильного ветра. Пожары и сами служат причиной сильного ветра. В результате формируется ветровой сдвиг, который и способствует образованию вихря. Северное сияние. Возможно, вы один из тех везунчиков, которым удалось увидеть северное сияние своими глазами. Для многих из нас это мечта. находится на одном из первых мест в списке желаний, например, для Саймона. Клэр повезло, она его уже видела. Зелёные, пурпурные, а иногда и красные всполохи, танцующие в ночном небе, кажутся настоящим волшебством. Северное сияние по научному именуется Aurora Borealis и по большей части наблюдается в районе северного полярного круга. В южном полушарии Ему соответствует южное сияние Аврора Аустралис. Технически никакой разницы между ними нет, но легко убедиться, что северное сияние более популярно. Дело в том, что близ северного полярного круга просто больше суши, а потому и больше шансов приехать в какое-нибудь населённое место и увидеть там северное сияние. В районе же южного полярного круга только южное киан Так что, если только южное сияние не простирается на север до Новой Зеландии, Аргентины или Фолклендских островов, возможности его увидеть практически нет. Что же такое сияние? Сияние вызывается взаимодействием заряженных частиц, электронов, испускаемых солнцем, с магнитным полем и атмосферой Земли. Магнитное поле Земли устроено сложно, но в целом можно сказать, что оно ведет себя примерно так же, как обычный магнитный брусок, ориентированный с юга на север. По этой оси течет электрический ток, который с полюсов уходит в космическое пространство. На поверхности Солнца наблюдаются значительные выбросы плазмы, которая несет с собой множество заряженных частиц. Если Земля оказывается на пути этих частиц, ее магнитное поле их притягивает. Далее они неизбежно начинают двигаться в сторону северного и южного полюсов. Когда в верхнюю часть атмосферы Земли, термосферу и мезосферу, поступают миллиарды высокозаряженных солнечных частиц, происходит их столкновение с атмосферными газами. В результате взаимодействия газы возбуждаются и испускают фотоны небольшие всгостки энергии в форме света. Когда энергия фотонов накапливается достаточно, она высвобождается, и мы видим, как в небе танцует северное сияние. Разные цвета, которые мы наблюдаем в этом случае, зависят от того, какие газы принимали участие в процессе, а это, в свою очередь, определяется высотой образования сияния. Самые частые цвета зелёный и красный. Они обусловлены молекулами кислорода в атмосфере нашей планеты. На высоте 90-100 км кислород даёт ярко-зелёный и желтоватый цвета, которые мы и видим. Кислород на гораздо большей высоте, 320-350 км, даёт красное свечение, поскольку возбуждается солнечной энергией. Молекулы азота, также присутствующие в воздухе, тоже возбуждаются, и спускаемые ими фотоны дают красное и пурпурное свечение. Конечно, вы можете одновременно увидеть зеленые, желтые, красные и пурпурные сполохи в зависимости от того, сколько энергии заключено в сиянии и как сочетаются друг с другом волны разной длины. Хотя великолепную картину полярного сияния можно увидеть и невооруженным глазом, Те, кто умеет правильно фотографировать, могут сделать так, что значительно более яркими будут другие цвета, соответствующие волнам совершенно иной длины. Вот почему иногда фотографии полярных сияний выглядят значительно эффектнее, чем то сияние, которое вы наблюдали собственными глазами. Где его можно увидеть? Мы уже писали Что южное полярное сияние можно увидеть в Южном океане, а вот на суше удобных мест для наблюдения за ним значительно меньше, чем в Северном полушарии. В целом можно отметить, что чем ближе к полярному кругу, тем лучше. Однако нельзя и говорить о том, что в низких широтах Европы и Северной Америки увидеть северное сияние невозможно. Всё зависит от силы ветра. Зима в каждом из полушарий Лучшее время для наблюдений, поскольку в это время тёмные ночи длиннее и шансов увидеть сияние больше. В северном полушарии сезон наблюдений обычно длится с октября по май. Кроме того, надо отправиться куда-то, где достаточно темно. Световое загрязнение в городах и крупных населённых пунктах способно сильно помешать наблюдениям. Можно ли его предсказать? Конечно же, да. Сияние сильно зависит от выбросов солнцем заряженных частиц. Наше понимание солнца, наблюдение за ним и космосом в целом сильно выросло за последние десятилетия. За поверхностью солнца постоянно следят спутники, так что мониторинг солнечной активности учёные ведут непрерывно. Один из таких спутников носит название Advanced Composition Explorer. ACE и находится примерно в полутора миллионах километров от Земли в сторону Солнца. Он следит за выбросами коронального вещества на поверхности Солнца, вспышками на Солнце и регистрирует геомагнитную активность в режиме реального времени. Когда на Солнце фиксируется выброс коронального вещества, солнечный ветер достигает Земли максимум за 3 суток. Специалисты по солнечной активности могут спрогнозировать сияние в этих временных рамках. Один из методов предсказаний, который они используют для вычисления силы геомагнитной активности, достигающей атмосферы Земли, это KP-индекс планетарный показатель магнитной активности. Он отслеживается в реальном времени по наблюдениям нескольких параметров и может иметь величину от 0, активность почти отсутствует, до 9, сильная буря. Чем выше это число, тем больше шансов увидеть сияние даже в низших широтах. Например, буря с Kp равным 5 будет достаточно сильна, чтобы сияние увидели даже на севере Англии и в Уэльсе. Также следует отметить, что чем выше Kp, тем больше последствий для земных систем связи и линий электропередач. Водяные смерчи Водяные смерчи выглядят как торнадо, только над водой. Однако всё не так просто. Хотя водяные смерчи имеют некоторые признаки торнадо, самый частый их тип, то, что мы называем смерчем при ясной погоде. Так или иначе, горизонт водной глади, плотное облако над ним и угрожающий вращающийся столб воздуха, соединяющий их вертикально, выглядят очень впечатляюще. Поскольку водяные смерчи образуются над водой, они обычно не наносят особого ущерба. Даже если вы в это время плывёте на лодке или корабле, вам надо очень постараться, чтобы встать у них на пути, поскольку обычно водяные смерчи довольно невелики. Иногда водяной смерч начинает свой путь над водой, но затем выбирается на сушу. В таком случае его начинают называть смерчем или торнадо. в зависимости от особенностей формирования. Водяной смерч при хорошей погоде. Наиболее распространённый тип водяного смерча это водяной смерч при хорошей погоде или смерч неторнадного типа, который называется так, потому что в отличие от торнадо, образуется не из тяжёлых грозовых облаков. Эти водяные смерчи обычно довольно тонкие и длинные. Скорость ветра в них не превышает 27 метров в секунду, а живут они не более 15 минут. Этот тип водяного смерча во многом похож на полевой, снежный или огненный вихрь. Все они берут начало у поверхности, а затем закручиваются вверх в воронки воздуха, которая в данном случае содержит воду, точнее водяной пар. Водяные смерчи при хорошей погоде чаще всего возникают в тропиках и субтропиках с августа по октябрь, когда температура морской воды наибольшая. Для их образования требуется очень высокая влажность атмосферы, а чаще всего ещё и перистые облака. Если холодный воздух проходит по поверхности тёплой воды, сразу над которой располагается слой тёплого воздуха, появляется нестабильность образуются восходящие потоки воздуха и вращение местных ветров. На поверхности воды появляется тёмное пятно, из которого со временем образуется каскад. Брызги морской воды начинают подниматься с поверхности и закручиваться вокруг тёмного пятна. Если условия останутся благоприятными, то в небо вознесётся столб вращающегося воздуха и встретится с облаком. Воронка выглядит полой. Она покрыта оболочкой водяного пара и может, поднимаясь вверх от воды к облакам, производить весьма внушительное впечатление. Учитывая её внешний вид, многие считают, что водяной смерч состоит из морской воды, закручивающейся в вихре. Однако на самом деле это не морская вода, а конденсированная атмосферная, то есть облака. Через некоторое время приток тёплой воды прекращается, воронка и каскад исчезают. Хотя водяные смерчи при хорошей погоде обычно довольно слабые, некоторые могут доходить до крупных размеров и представлять опасность для судов или авиации, если этой технике не повезёт находиться неподалёку. Торнадный водяной смерч. Как подсказывает название, Эти водяные смерчи более крупные и суровые и образуются так же, как и сухопутный торнадо. Большое грозовое облако или система сверхъячейки создаёт в нижней части облака необходимое для формирования воронки вращения. Как и при образовании обычного торнадо, воронка может спуститься вниз и увеличиться в размере, что сопровождается очень сильными ветрами. Со временем воронка опускается к водному зеркалу и становится торнадным водяным смерчем с отчетливым каскадом. Хотя на пути любого водяного смерча лучше не оказываться, этот их тип особенно опасен. Они обычно больше, сопровождаются сильными ветрами вплоть до 60-7 м/с и могут легко повредить лодки и другие плавучие средства. которым не повезло попасть под их удар. Но еще более опасными становятся торнадные водяные смерчи, добравшиеся до суши. В этот момент они становятся обычными торнадо и могут нанести существенный ущерб людям и сооружениям. Дожди из рыб и лягушек. Крупные водяные смерчи – могут быть достаточно мощными, чтобы засосать рыб или гушек из моря или озера. Если это происходит, и водяной смерч следует дальше на сушу, то его окончание может ознаменоваться дождём из рыб. Описано несколько случаев, когда в городах и сёлах на улице внезапно с неба начинала сыпаться рыба, если водяной смерч достаточно силён, то может поднимать рыбу, лягушек и другие живые организмы вертикально, прямо в облако. Здесь бедные животные рискуют попасть на восходящие потоки воздуха и остаться в облаке надолго. Когда облако доходит до берега, а то и продвигается на много километров вглубь, сила притяжения берёт вверх, и осадки из рыб и лягушек выпадают на землю. Брокенский призрак. Атмосферные и оптические явления часто приводят к поразительным и прекрасным эффектам, но иногда получается нечто более зловещее. Название Брокенский призрак впервые употребил в 1780 году немецкий естествоиспытатель, который часто бродил по горам Гарц в Германии. Когда он достиг их самой высокой вершины, Брокенна то заметил в тумане фигуру, напоминавшую привидение. Она возвышалась на некотором расстоянии. Вокруг нее были яркие цветные кольца, похожие на радужные. Эту фигуру ученый назвал «призраком Брокена». Но, конечно, это был вовсе не призрак, а тень самого наблюдателя, отбрасываемая на облако или туман на вершине хребта, которые увеличили эту тень в несколько раз. Для достижения такого эффекта солнце должно находиться позади наблюдателя так, чтобы образовалась не только тень, но и сияние и цветные кольца, так называемая глория. Глория это ещё один вид отражённого солнечного света на каплех воды в тумане или облаке. Точное физическое описание образования глории довольно запутанное. а перегружать вас подробностями мы не хотим. Достаточно знать следующее. Солнечный свет, как вы помните, он белый, из-за вашей спины достигает водяных капелек. После этого он отражается и рассеивается в капельке и видится вашему глазу в виде отчетливых колец голубого, зеленого, красного и пурпурного цветов. Глорию можно также увидеть, Если вы летите на самолёте у окна и смотрите вниз на облака. Если вы и солнце находитесь по разные стороны самолёта, и под вами висят облака, то тень самолёта на облаке сопровождается gloрий. Восходы и закаты. Эффектные картины погоды важная часть наших прогнозов, в особенности те фотографии, которыми мы ежедневно иллюстрируем наши телепередачи. При BBC существует клуб наблюдателей за погодой, которые ежедневно присылают прекрасные снимки. Самые популярные виды восхода или заката, когда небо светится глубокими розовыми, красными и оранжевыми красками. Чтобы понять, как получается красивый восход или закат, Поговорим сперва именно об этих ярких красках. Свет, идущий от солнца, содержит полный спектр цветов, которые в сочетании дают белый. Когда белый свет проходит через нашу атмосферу, капельки воды, лединки и молекулы газа расщепляют его на разные цвета, каждый из которых имеет слегка иную длину волны. У голубого цвета Длина волны невелика, и он рассеивается сильнее, чем цвета с большими длинами волн. Это значит, что белый свет солнца рассеивается по всему небу так, что человеческому глазу оно кажется голубым. Во время восхода или заката солнечный свет должен пройти большой путь по атмосфере, и только потом он достигает наших глаз. Это значит, что он проходит через большое количество молекул газа, льдинок и водяных капелек, а стало быть, и рассеивается сильнее. Голубая часть спектра рассеивается настолько сильно, что нам остаются лишь длинные волны красного, оранжевого, желтого и розового цветов. Они и достигают нашего глаза. Поэтому восход и закат — кажутся красными. Как хороший закат становится лучшим. Одна предпосылка, кажется, совершенно очевидной это погодные условия. Если на небе очень облачно, идёт дождь или снег, так что солнце попросту не видно, то с хорошим восходом или закатом придётся подождать. Важно, чтобы вашему взгляду ничто не мешало упасть на восток в случае восхода или на запад в случае заката. Часто лучшие восходы и закаты случаются на побережье, где хорошо виден горизонт вплоть до того момента, как солнце окончательно встанет или сядет. Кроме того, в море отражаются все эти яркие краски, что делает общую картину ещё более впечатляющей. Свободный вид на горизонт может обеспечить и гористая местность. Конечно, едва ли вам хотелось бы, чтобы облака полностью заслонили солнце. Но небольшая облачность в небе точно не повредит прекрасному восходу или закату, особенно если облака перистые или высококучевые. Эти типы облаков состоят главным образом из кристаллов льда, которые хорошо отражают красный и оранжевый цвет. Так что небо кажется полностью объятым пламенем. Можно ли предсказать красивый восход или закат? Из речения «Ночью небо красно, пастуху прекрасно», «Утром небо красно, пастуху опасно» восходит к Библии. Оно было призвано помочь людям определить, каких погодных условий следует ожидать. Какой-то смысл в этом есть, поскольку в Великобританию погода обычно приходит с Запада. Таким образом, Поскольку солнце встаёт с востока, и его свет достигает облаков на западе, на рассвете получаются яркие красные тона, предупреждающие нас о приходе с запада новой погодной системы. Если же небо красное вечером, то садящееся солнце на западе светит в сторону облаков, удаляющихся на восток. Так что на следующий день можно ожидать хорошей, сухой погоды. Чтобы понять, ждать ли впечатляющий восход или закат, можно в определённой степени воспользоваться этой поговоркой. Например, если мы знаем, что подступает новый погодный фронт, то можно ожидать красивого восхода. То же самое можно сказать и в случае наличия в небе перистых или высококучевых облаков. Они повышают вероятность увидеть впечатляющий восход или закат. Что насчёт пыли и загрязнения? Загрязнение атмосферы иногда только усиливает общее впечатление от восхода или заката. Однако многое зависит от типа загрязнения. Если частицы достаточно крупные, они будут поглощать больше света, и цвета окажутся слишком мутными и размытыми. Вы не увидите какого-то одного или двух чётких цветов, например, розового или красного. а чёткость красок часто считается основным критерием хорошего восхода или заката. То же, собственно говоря, верно и в течение дня. Если загрязнение слишком сильное, то небо кажется мглистым, белёсым, а не ярко-голубым, которое мы привыкли видеть, если воздух чист. Пыль ведёт себя примерно так же, ведь её частицы нередко достаточно крупные и не рассеивают солнечный свет так, как водяной пар или ледяные кристаллы. Однако пыль сама по себе может окрашивать небо красновато-жёлтым. В октябре 2017 года ураган Офелия проходил по западу Великобритании и Ирландии и принёс с собой множество пыли из Сахары и пепла лесных пожаров, бушевавших тогда в Португалии и Испании. Более плотные частицы рассеяли большую часть голубого цвета оставив в небе только красное и оранжевое, казалось, что рассвет или закат наступили прямо посреди дня. Красное солнце над Великобританией привлекло внимание многих, вызвав даже апокалиптические настроения. В цифровую эпоху всё больше погодных явлений попадает на фотографии и затем в социальные сети. Нас очаровывают странные, необычные виды неба. Загадочные облака и оптические иллюзии. Нам, метеорологам, нравится, когда люди фиксируют странные и редкие явления, порой даже не осознавая этого. У нас есть возможность погрузиться в длительные объяснения и разделить с другими наше восхищение. Интерес к небу и погоде известен с самых древних времён. Атмосферные явления объяснялись пророчествами, фиксировались приметы, связанные с погодой. Сегодня мы гораздо лучше понимаем научные основы всех этих явлений, что не мешает нам восхищаться необычными и прекрасными феноменами.